Посмотрите дом, где жил Достоевский, дом, где жил Жуковский, виллу князя Гагарина. Поднимитесь наверх, в замок, оттуда потрясающий вид. Вот и все, пожалуй. И все, удивились мужчины почти хором. «Здесь больше нечего смотреть».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 А даже если бы и были моими, я бы все равно вас выпустила. Мне вы уже не нужны. Или пока не нужны. Хорошо бы все-таки, чтобы уже, а не пока. «Мы можем пригласить вас составить нам компанию?» Спросил тот, что покрасивее. «Если вы не заняты, конечно, а то мы тут ничего не знаем. Не очень жаль». Улыбка у Веры была такой искренней, что мужики поверили, будто ей и впрямь жаль. И в этот момент очень кстати снова затюлюлюкал мобильник. «Добрый вечер». Это был тот звонок, которого она ждала весь вечер. «Здравствуй», — радостно ответила она. «Какие новости?» «Пока никаких, но готовность номер один. Как только подвернется удобная ситуация, она будет немедленно использована». «Сколько у тебя вариантов? Четыре. Пока четыре. Но, возможно, скоро будет больше. Программа, которую я разработал, оказалась на редкость продуктивной. Всю новую информацию я сброшу тебе через интернет. И знаешь, у меня появилась еще одна идея. Говори, — потребовала Вера. «Если удобная ситуация слишком долго не складывается, ведь можно сложить, верно? Я подумаю». Медленно ответила она, сглатывая колючий сухой ком, ставший в горле. «Конечно, это будет стоить дорого, но зато вся программа будет полностью поддаваться планированию». «Я подумаю». Еще медленнее повторила она, чувствуя, как между ладонью и пластиковым корпусом телефона пробежала струйка пота. Она не ошиблась в нем, вот кто нужен ей был с самого начала, такой, как он, а не жадный до чужих денег разгильдяй воркуль. Ну что ж, на ошибках учатся. Вера быстро взяла себя в руки, махнула кемолю, чтобы принес счет, расплатилась, оставила приличествующие случаю чаевые и встала из-за стола. «Извините дела», — обратилась она к своим собеседникам. «Желаю вам приятно провести время в нашем городе». Домой Вера направилась не через Леопольд-Плац, что было бы ближе, а мимо Фридрихсбада, сделав изрядный крюк. Вот оно, ее любимое место в городе. Огромное старое дерево, вокруг него скамейка, напротив дом, где жил Достоевский. На втором этаже балкончик с бюстом писателя и книгой, на обложке которой легко прочитывается название «Игрок» на русском и немецком языках. Вера могла часами сидеть здесь, смотреть на голову Федора Михайловича и представлять себе его По дороге из казино в этот дом, проигравшегося дотла, отчаявшегося, ненавидящего самого себя, испытывающего острую и горькую вину перед беременной женщиной, которая ждала его в этой квартирке и которой завтра не на что будет купить еды. Интересно. Как далеко мог бы зайти этот неординарный, похожий на других, остро чувствующий человек ради того, чтобы повернуть время вспять, вернуть проигранное, получить возможность начать все сначала и вовремя остановиться? Мог бы он украсть, а обмануть, а убить? Она так глубоко погружалась в выдуманный, воссозданный из обрывков прошлого мир, что порой ей начинало казаться, что она чувствует писателя, слышит его шаги, ощущает спиной его дыхание. И в такие моменты она всем своим существом понимала ответ. Да, обмануть мог, но не украсть и не убить, потому что такие, как он,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 Посидели на лавочке, поговорили о погибшей девушке, о ее характере, подружках, поклонниках, привычках. По неопытности Насте показала, что этого вполне достаточно, но оказалось, нет, далеко недостаточно.